Глава 54. Следующие три дня прошли довольно скучно. Я кое-как вернулась в учебный режим, хотя до метки руки все еще не дошли. Демиан почти пропал из моей жизни, и встречались мы лишь когда заходили посмотреть успехи бытовушек в больном зале. Точнее, встречались-то мы с ним регулярно, сталкиваясь то тут, то там. Я даже и не знала, что у нас так часто рядом пары. Мне вообще даже начало казаться, что тяжелый взгляд янтарных глаз перманентно ощущается межлопаток словно дракон мог видеть сквозь стены и всегда смотрел исключительно на меня. Чушь, конечно. Но каждый вечер мы встречались в бальном зале, который на глазах приобретал приличный вид. Пол, оказывается, был покрыт светлым паркетом, занавески совсем не желтые, а молочного цвета, а элементы конструкции без пятен и подпалин оказались окрашены милой бежевой краской. «Готово!» — торжественно произнесла Нана, обведя руками зал. «Впечатляет!» Восхищённо произнесла я, проходясь по периметру. «А то!» Нана горделиво выпрямилась, а затем протянула руку к Демиану. «Один выпускник и один сияющий крем!» Я хихикнула, оторвавшись от рассматривания каменного подоконника. Хотелось спросить, как господин дракон будет поставлять оплату, но Демиан сохранил невозмутимое выражение лица и величественно ответил. «Выпускник зайдёт за тобой за пятнадцать минут до начала бала, а крем занесут за сутки». За спиной Наны я показала дракону два пальца, и тот тут же поправился. «За двое суток до начала бала». «Точно?» — недоверчиво прищурилась Нана. «Я дракон», — напомнил Демиан величественно, как будто этого было достаточно. Но бытовушке почему-то и правда хватило такого аргумента. Она кивнула с достоинством и удалилась, пожелав нам хорошей работы над балом. «А драконы типа никогда не врут?» — полюбопытствовала я, проводив Нану взглядом. «Врут, конечно». — покачал головой демян Мы же отчасти люди. — Получается, ты ее обманул? — нахмурилась я. «Ну, — Не то чтобы мне очень хотелось устроить личную жизнь Наны, но я вроде как ей пообещала выпускника. — Нет, за ней действительно зайдут и сопроводят на бал. — покачал головой демян Выпускник? — решила уточнить на всякий случай. — Мой одногруппник, — кивнул дракон. «Хороший — Хороший? — прищурилась я подозрительно. «Нормальный. — Нормальный. — Красивый? — продолжила допытываться я. — без уродств пожал плечами демян богатый задала я очень животрепещущий для любой девицы на выданние вопрос не бедствует хмыкнул дракон ладно протянула я решив что если в основных пунктах парень выглядит прилично то и в остальных должен быть не безнадежен правда меня еще почему то дернуло задать дракону дополнительный вопрос а для меня найдешь чего не понял демян ну выпускника пояснила я Реакция у парня была странная. Янтарные глаза нехорошо прищурились, и на мгновение вспыхнули маги. «А тебе зачем?» — медленно проговорил дракон. «Ну как?» — растерялась я от такого странного ответа. «Чтобы было с кем...» Я запнулась и не смогла договорить прожить жизнь. «На бал сходить», — подсказал демян «Не, я на бал не пойду», — отмахнулась я. Такого ответа дракон явно не ожидал. Лицо у него натурально вытянулось. «Не пойдёшь? Почему?» — озадаченно проговорил он. «Ну...» — я зачем-то провела пальцами по заотёртым пуговицам своего пиджака. «Это надо прическу-то, макияж!» Дракон выразительно приподнял бровь. «Платье!» — нехотя проговорила я. демян не ответил, лишь издал глубокомысленное «Хм...» «В общем, не пойду!» — подвела я черту под этим неловким разговором. «Расскажешь потом, как прошло?» Дракон снова изрёк глубокомысленное «Хм...» от которого мне захотелось побыстрее убежать. — Ладно, я пошла. — Куда это? — тут же оживился дракон. — Учиться куда ж ещё? — проворчала в ответ. — Успеется, — отмахнулся демян Нам надо в город. — Мне не надо, — заметила я. — Думаешь, а заказать фуршет на бал надо? — А ты сам? — с надеждой спросила я. — Я ничего не понимаю в этих ваших канапе! — развёл руками дракон с таким беспомощным видом, что я почти поверила. — Ладно, — нехотя согласилась я. — Но быстро! — Ага, — отозвался демян И прозвучало это так, подозрительно какое-то «га». Короче, прозвучало, но деваться некуда. Пришлось идти выбирать эти наши канапе.